но особенно высокая плата предусматривалась за отпущение грехов монахиням, распутствующим в стенах или вне стен монастырей с несколькими мужчинами. Если введение этой системы заявил Дюэс в первый же год, не даст нам тысяч ливров, то пусть меня, он чуть было не сказал пусть меня сожгут, но вовремя спохватился. А Филипп тем временем думал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 А тот жил во дворце Сите и держал при себе королеву Клеменцию, чуть ли не заложницей. По собственному разумению вершил он государственные дела, рассылал в провинции приказы, противоречившие тем, которые слал из Леона Филипп Пуатье. С другой стороны, 16 июня в Париж прибыл герцог Бургундский требовать признания своих законных прав. Он знал, что за ним стоят вассалы его огромного герцогства,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 И тут, вспомнив, что об усопшем его брате не было еще торжественной службы, он повелел, чтобы завтра до его отъезда во всех леонских церквах отслужили месту. Все духовенство и высшее и низшее обязано было присутствовать на службе, дабы присоединить свои моленія к молитвам регента. Все кардиналы, и в первую очередь итальянцы, возликовались. Пришлось все таки Филиппу поотъевъ покинуть ли он, не сломив их волю. Пытается скрыть свое бегство торжественными местами, твердил Каетани. А все таки вынудили его проклятого уехать. Надеялся нас прибрать к рукам. Ну так вот, поверьте мне, через месяц, если не раньше, мы возвратимся в Рим. Глава 5. Врата конклава. Кардиналы, как известно, особы высокочтимые которым мелкая церковная сошка никак не ровня. Поэтому граф Потье распорядился, чтобы для заупокойной мессы по усопшему Людовику X кардиналам отвели церковь при монастыре доминиканцев, называемую иначе церковью Святого Иакова, самую роскошную, самую просторную после собора Святого Иоанна, а также и наиболее укрепленную. Кардиналы узрели в этом выборе знак естественного уважения к их сану. И все до одного явились на торжественную церемонию. Было их только 24, и однако же церковь оказалась битком набитой, ибо каждый кардинал привел с собой весь свой клир: капеллана, секретаря, казначея, писцов, пожей, слуг. тех, кто нес, согласно установленному обычаю за ним шлейф, а перед ним факел, так что межбелых массивных колонн толпилось в общем человек 600. Пожалуй, редко когда за упокойной месси внимались с такой явной рассеянностью. Впервые после многих месяцев кардиналы, расселившиеся группами по монастырям, собрались вместе. Многие не встречались почти два года. Они искоса поглядывали друг на друга, наблюдали за соседями, комментировали вслух внешность и жесты соперников. Видели, видели, шептал один другому: "Арсений поклонился Фридолю младшему, а Стефанески, как вошел, так сразу же заговорил с Мандгу. Неужели они сблизились с провансальцами?" Зато Дюэрс совсем высох, лицо с кулачок стало, как он постарел.